Необходимое делает только то, что хорошо для человеческой природы, а следовательно и для каждого отдельного человека, то есть по коралларию к теореме 31, что согласно с природой каждого человек. Следовательно, и сами люди, поскольку они живут по руководству разума, необходимо всегда сходны друг с другом, что и требовалось доказать.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 Но человек по определению в вторую часть III действует вполне по законам своей природы тогда, когда он живёт по руководству разума. Или что стольку он по теореме 35 необходим всегда с ходен с природой другого человека. Следовательно, для человека среди единичных вещей нет ничего более полезного, как человек и так далее, что и требовалось доказать. Переларь второй. Когда всякий отдельный человек всего более ищет для себя в собственной пользе, тогда люди бывают всего более полезными друг для друга. Ибо чем более каждый ищет собственной пользы и стремится сохранять самого себя, тем он по теореме 20 добродетельней, или, что тоже, по определению восьмому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 что из общего сожития людей возникает гораздо более удобств, чем вреда. Поэтому пускай сатирики сколько хотят и смеивают дела человеческие, пускай проклинают их теологи, пускай меланхолики произносят или, возможно, жизнь первобытную и дикую, презирают людей и приходят в восторг от животных. Опыт всё-таки будет говорить людям,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 Теорема тридцать шестая. Высшее благо тех, которые следуют добродетели, общие для всех, и все одинаково могут наслаждаться им. Доказательство. Поступать по добродетели значит действовать по руководству разуму, по теореме двадцать четвертой. А все, что мы стремимся делать, следуя разуму, это по теореме 26 познавать а потому